Образ подлинной человечности. Думая о Рождестве, готовясь к нему, созерцая приближение его в эти декабрьские дни, невозможно не остановить свой внутренний взор на матери-младенца, на той, о ком Евангелие говорит «Мария же слагала все эти слова в сердце своем». Сравните Евангелие от Луки, глава 2, стих 19. Как мало сказано о ней у евангелистов, но как наполнила она собою эти два христианских тысячелетия человеческой истории, каким неистребимым светом светит ее образ, какой удивительной любовью она окружена. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся заре таинственного дне. Откуда пришли, возникли эти слова, этот порыв хвалы и ублажения? кафест пресвятой Богородицы Икосы 1 и 5. Но вспомнить о Марии это не только еще раз указать на характерную подробность евангельской истории. Это значит вдуматься, вглядеться в весь огромный пласт христианского понимания человека. Скажи мне, в какого бога ты веруешь и я скажу тебе, что думаешь ты о человеке? С такими словами христианство могло бы обратиться к каждому из нас. Мы думаем, что спорим о Боге, Есть он или нет, но на деле спорим о человеке, его природе призвании и последней судьбе. ибо спор о боге в конечном итоге невозможен. неверующий не докажет ничего неверующему, ни тот не навяжет верующему своего неверия. Но когда люди решают бороться с богом и религией и мы видим их одержимыми какой то странной ненавистью к самой идее бога, то ясно, что не в боге дело для них ибо так ненавидеть того, в кого ты не веруешь, а в человеке. ненавидит они по-настоящему не Бога, а верующего человека, и ненавидят за то, что тот по-иному, совсем по-иному понимает и переживает свою человечность. О, если бы неверующий сказал «Бога нет», и как бесконечно жаль, что его нет, ибо из веры в него родилось и выросло самое высокое, прекрасное и драгоценное учение о человеке, ибо с ним, с верой в него связано все лучшее, все самое чистое и драгоценное, что было и есть на этой земле, ибо тут красота, добро, любовь. Но нет, как раз это все он и ненавидит. Почему? Да потому, конечно, что сам по-другому видит человека. Как же именно? Посмотрите кругом, вглядитесь в тот мир, в ту цивилизацию, что воздвигается на наших глазах этим человеком, отказавшимся, как он сам говорит, от всех суеверий и обмана, от всякого религиозного опиума. Это прежде всего цивилизация без красоты. Когда сегодня речь заходит о красоте, нас ведут в музей показывать древние иконы, и среди них снова и снова Богоматерь Владимирскую, ее поразительно скорбный одновременно небесно-прекрасный лик. Нас везут смотреть Суздальские храмы, нас заставляют слушать музыку Баха, ибо своей красоты... У этой цивилизации нет, и нет потому, что ниоткуда ей быть у цивилизации, видящей в человеке продукт материи и экономических отношений. Можно тысячу раз перечитать всего Маркса, всего Энгельса, и ни разу не встретить у них самого слова «красота». Но тогда по логике этого учения необходимо уничтожить человека, о котором церковь говорит, что он образ неизреченной славы, отцвет божественной красоты. Сравните образ есть в неизреченной твоей я славы Суббота заупокойная утренняя, тропарь четвертый понепорочных. Далее, эта цивилизация есть цивилизация внешнего, технического успеха, цивилизация без глубины. Человек здесь непрерывно производит и призван лишь к тому, чтобы производить. Но какие же производственные достижения у Марии? Вифлеемская пещера в начале... Молчаливое стояние у креста в конце — вот все, что мы о ней знаем. Но и этого достаточно, чтобы сказать «не было на земле жизни полнее и прекраснее, чем у неё. Но если так, то какой жалкой кажется вся эта суета вокруг производства, безостановочное его воспевание и сведение к нему всей человеческой жизни. Опять нужно выбирать, и тот, кто не ищет, не хочет знать внутренней жизни, ее смысла и глубины, поневоле должен возненавидеть сам образ Богоматери. Все, на чем основана наша цивилизация, бесконечная борьба, торжество физической силы, устрашение врагов, гордость внешними успехами, где все это в образе Марии? Только смирение, только любовь, только сострадание только всецелая готовность отдать себя. «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. Опять и опять выбор. Но в результате одного выбора наполняется мир ведением этой красоты, этого смирения, этого добра, этой человечности, а в результате другого — страхом, ненавистью, рабством, да еще непроходимой скукой и серостью. Мы наш, мы новый мир построим. Что ж построили, и из него бегут к все той же красоте, к все той же иконе матери с младенцем, вечному образу подлинной человечности, главного и неистребимого в человеке. И некуда от него уйти, и сам праздник Рождества Христова есть по существу праздник этого образа, праздник этой интуиция этого восприятия человека. Когда-то в древности язычники отмечали зимний декабрьский поворот солнца на весну праздником рождения солнца. Потом пришло христианство и явило человечеству образ матери с младенцем, рассказало ему о смиренном Рождестве, о приходе в мир неземной красоты и добра. И стал древний языческий праздник праздником солнца правды, того не только физического, но и духовного света, от которого в конечном итоге зависит судьба человечества. И сейчас человечество снова на распутье и не знает, куда идти. Ему сказали, что оно свободное, может идти куда угодно. Ему сказали, что машины и наука могут все, что не нужно образа Божия, не нужно неба, не нужно красоты, достаточно незыблемых законов материального производства. И вот оно не знает, зачем жить. Оно в потемках, в страхе, в растерянности. Неужели мы до сих пор не поймем того, что поняли уже все лучшие люди, что путь истины жизни не в этом, а в чем-то другом, без чего человек рано или поздно задыхается? Об этом другом, но насущном, необходимом, вечном напоминает нам Рождество, к этому зовет образ матери с младенцем, небесная его красота и глубина». О, если бы могли и мы, как некогда Мария, сложить все это в сердце своем. Сравните Евангелие от Луки, глава 2, стих 19. И этим жить, и отсюда черпать свет, радость и силы.